Духовная утонченность и психизм. Опасность применения югической психотехники в условиях современной городской жизни. 16 января 1935 года. При расширении сознания, при утончении всех чувств, всего организма восприятие тонких энергий станет доступным. Но уточнение это не может произойти с той скоростью, как вы склонны ожидать его. Потребуется ряд лет упорного труда над своим очищением и развитием. И еще раз предупреждаю, что медиумистичность и психизм не имеют ничего общего с истинным уточнением организма. Лишь расширение сознания и открытие высших центров и последовательная огненная трансмутация их дадут истинное достижение, но это, конечно, не может совершиться в краткий период. Нужны годы для этого. Причем на известной ступени утончения необходимы условия чистой праны высот. Огненная трансмутация не может совершаться в отравленной атмосфере, потому в городе все упражнения страшно опасны и могут привести лишь к одержанию и даже смерти. Запомните это и боритесь с психизмом. Думайте о духовном, сердечном совершенствовании, но временно прекратите всякие умственные представления. Также сердечное устремление не будет заключаться в сладкой сентиментальности, но в мужестве и чувстве справедливости. Сентиментальность и справедливость — два антипода. Приведу страницу изучения. Восприятие тонких энергий сопровождается всегда утончением организма. При этом нужно помнить, что сознание помогает прежде всего — Ибо тонкие энергии могут восприниматься лишь при утончении организма Этот принцип нужно помнить Ибо обычно происходит смешение понятий И это непонимание и смешение ведут к очень опасным заблуждениям При очищении сознания нужно очень распознавать эти явления Ибо люди всегда склонны к утверждению психизма вместо высших огненных понятий. Дух, впадающий в эту крайность, может оказаться настолько окруженным психическими флюидами, что даже при желании окутаться другими высшими энергиями это ему не удается. И в этом укажем на сознание как на спасительное действие. Так на пути к миру огненному можно утверждать огненное сознание, даст ключ к распознанию.